Глава 9. 1904 год, 26-30 апреля, север Ляудунского полуострова. Война шла своим чередом, по заранее утвержденному в Санкт-Петербурге плану. Хотя на первый взгляд казалось, что ситуация портится день ото дня, и Россия обречена повторить недавний провал Великобритании. Японцы продолжали наращивать группировку своих войск в Маньчжурии. ЧВК, конечно, создали им серьезные проблемы, но развернуться им там было просто негде. Вот и пришлось отступить, откатившись за позиции своих войск. Маньчжурия – не Южная Африка. Да, на выпуклый глаз похожа, Только вместо разбросанных то здесь, то там городков с испуганными искателями золота и алмазов здесь раскинулась дикая степь, едва заселенная дремучими селянами кочевниками. Да, ЧВК японцев потрепали, заставив умыться кровью, понеся очень чувствительные потери. Но те все равно продолжали наступать и давить. Естественных рубежей обороны, как на Ялу, ведь больше не встречалось что в конечном итоге привело к прорыву их к КВЖД южнее Ляояна и установлению блокады Порт-Артура. Блокада – это страшное слово. К ней готовились. Для Николая Александровича она была очевидной, и неизбежна, но все равно немного пугала. Ведь всегда что-то могло пойти не так. Всегда мог объявиться свой стессель, предавший интересы своей державы за звонкую монету. Но блокада была нужна, особенно для биржевых игр. Ведь новости о начале блокады привели к биржевой панике, подогреваемой из Лондона и Вашингтона. Ценные бумаги российских компаний стали стремительно падать в цене. А значит что? Правильно. Открывалась очень интересная партия биржевых игр как с собственно российскими ценными бумагами, так и с японскими. И особую, крайне ценную роль в деле столь нехитрых биржевых манипуляций играло поведение Великобритании и США, которым обновленный Николай II умудрился оттоптать все ноги в испанских и южноафриканских делах. Само собой, эти две страны действовали неосознанно, но предсказуемо и ожидаемо, что позволяло использовать их рефлексии в своих интересах. Почему США так дергались? Потому что экспедиционный корпус Соединительных Штатов на Кубе капитулировал, а следом и на Филиппинах, что поставило Белый дом в крайне неловкое положение. Быстрая победа сорвалась, а кинолента, в которой американцы сами топят свой броненосец с чернокожими моряками, продолжала набирать популярность. И вот правительству Маккинли пришлось искать пути урегулирования конфликта. Экономический потенциал Испании и США был несравним. Но опубликованные отчеты испанцев повергли в панический ужас Капитолий с Белым домом, напоминая об англо-американской войне 1812 15 годов. годов. Войне, в которой американцы, добившись десятикратного численного превосходства над британскими солдатами, с трудом смогли добиться простого паритета, в то время как Вашингтон был взят и разорен. Здесь же, на Кубе и Филиппинах, все вырисовывалось еще хуже и страшнее в плане соотношений сил. Поэтому МакКинли банально испугался. Быстро нашли виноватых и пошли мириться с испанцами. И даже денег им предложили, чтобы сгладить недопонимание. Испания победила США в оборонительной войне малыми силами. Мадрид ликовал. Казалось бы, причем здесь Россия? Но о частной помощи Санкт-Петербурга в Вашингтоне прекрасно знали. Не понимали ее масштабов, но догадывались о том, из-за кого их постигло столь позорное поражение ведь мотивы русских, обеспечивающих свои интересы в Панаме, были более чем прозрачны. С Великобританией все получилось намного хуже. Что задумал Николай II? Что его ЧВК попортит кровь англичанам, вынудив тех потратить максимум денег и людей на эту туземную войну? Буры, они и сами неплохо справлялись с этой задачей, а тут такое подспорье. После чего просто отойдут на север, прогулявшись по английским колониям под видом самых непримиримых буров, выйдут к Джибути, откуда их эвакуируют. Но он перегнул палку. Сильно. Совсем. Категорически. В том числе и потому, что в самом начале операции потерял связь и управление с ЧВК. Вот те и действовали в рамках поставленных им задач. Им приказали отступить? Приказали. Но только после того, как англичане займут большую часть Оранжевой Республики и Трансвааля, и у ЧВК не останется оперативного простора. Ясная установка? Вполне. Да вот беда, эти условия все не наступали, не наступали. ЧВК постарались перенести войну на территорию англичан как можно скорее отходя к бурам только за пополнением боеприпасов. В итоге война пришла в мирные города Капской колонии, весьма удаленные от театра военных действий. Уничтожались обычные составы и блендированные поезда. Сжигались разнообразные склады с армейским и гражданским имуществом, включая продовольствие. Портили водонапорные башни. Поджигались склады угля и дров. Совершались налеты на узлы связи, укрепления административные здания. Ничего особенного. Все обычно и банально в рамках операции для партизан и диверсантов середины XX века. Но тут этот век только начинался, и как всему этому противодействовать англичане просто не знали. Ситуация усугубилась еще и тем, что буры начали грабить и изгонять англоязычное население со своей территории. Сначала. А потом из прилегающих к их государствам земель. И люди затопили дороги Капской колонии, породив категорические трудности миграционного характера. Губернатор просто не справлялся. Он захлебывался в проблемах а войска, что прибывали вместо поступлений на фронт, размещались в тыловых гарнизонах, замещая выбывших и укрепляя уязвимые участки. Деньги, люди, материальные ресурсы – все это сгорало в Кавской колонии самым натуральным образом. Не всегда это делая разумно. Так войска они стягивались из своих же колоний, потому что это было дешево и просто, как им поначалу казалось. В первую очередь с севера Африки и из Индии. Как следствие, оголились их позиции в Судане, в котором с новой силой вспыхнуло восстание махдистов. Их ведь не разбили, их просто вытеснили, и вот они вернулись, а хозяев дома нету. Пришлось спешно изыскивать ресурсы для противодействия восстанию, угрожающему перекинуться на Египет. И это одновременно с тем, что на юге Африки конфликт оставался нерешенным. Да и на севере Индии начались брожения на фоне ослабления военного присутствия англичан. Шутка ли? К 1 марта 1901 года они собрали в Южной Африке более 600 тысяч солдат и офицеров до 100 тысяч регулярной части Метрополии, остальные колониальные войска. И это не считая потерь, которые к тому же сроку убитыми составили каких-то 27 тысяч, а вот райными перевалили за 147 тысяч. Мелкие осколки, кованные стрелки 37-миллиметровых гранатометов оказались удивительно полезны в этом плане. ЧВК увлеклись, а Великобритания просто оказалась не способна адекватно ответить на угрозу. Но оно и понятно. Ведь Николай II фактически развернул против англичан войну, опираясь на опыт Второй мировой с кое-какими нюансами последующих лет вплоть до чеченской кампании. Из-за чего туманный Альбион раскорячило в Южной Африке похлеще, чем США во Вьетнаме. Так что вместо нагадить и отойти ЧВК умудрились достигнуть совершенно излишних успехов. И 12 марта 1901 года в Притории полномочный представитель Великобритании подписал перемирие с лидером Буров и Зулусов. А 2 апреля мирный договор, по которому признавалась независимость Южноафриканской конфедерации, в составе трансвааля Оранжевой Республики, Натали, Зулуленды и Басуталенда. И вы думаете, англичане не поняли, чья наглая рыжая морда выглядывала из-за туземных спин? О нет, в Лондоне все прекрасно поняли. Понятия простить они тоже не пожелали. Такое не прощают. Такого удара по кошельку и престижу лайми давненько не получали. Поэтому с особой страстью и рвением помогали японцам, поддерживая их и всячески спонсируя. Как и американцы, которые в отличие от англичан действовали осторожно и вредили, опираясь на частную инициативу, и не мешали работать Чарльзу Крампу и другим бизнес-партнерам императора. Очень уж их впечатлил результат боевых действий на Кубе с филиппинами и напугал. Аяма придирчиво осмотрел бойцов у здания штаба. Усиленный наряд. После недавнего захвата в пленку уроки защита командования была улучшена повсеместно. Оправдания европейских советников о том, что русские ведут войну по-варварски, выглядели жалко. Со времен Цзы на Востоке захват в плен вражеского полководца считался величайшей доблестью. И весь этот лепет про неправильную войну русских его уже раздражал. Они воевали правильно, для Китая, для Японии, используя любые способы для успеха. И осознание этой простой вещи Аяму очень сильно испугало. Он вдруг понял, что воевал с миражом, что идет куда-то не туда. Зашел в палатку. Там его уже ждал начальник штаба. «Вы собрали то, что я просил?» — хмуро спросила Яма. «Конечно», — кивнул его собеседник, передавая папку. «38 141 человек», — медленно произнес маршал с изрядным раздражением. «Все верно. Убитыми и умершими от ран. Битвы на Ялу и при Ляо Яне унесли три четверти от этого числа. Форсирование брода под шрапнелью и прорывы к колючей проволоки под пулеметами оказались крайне губительны. Многие раненые и гибли, не получив своевременной помощи». «А раненых откуда у нас столько? Это же безумие. У нас и солдат столько нет». Это количество ранений. Легко раненые вступали в бой после кратковременного лечения. Эти их маленькие пушечки оказались крайне вредным устройством. Убивать почти не убивают, но мы вынуждены возиться с многочисленными легкораненными, перевязывать их, отправлять на пусть кратковременные, но излечения. Все-таки пусть и малые, а раны и участвовать в боевых действиях она мешает. Отдельные везунчики умудрились уже раза по 3-4 получить легкие ранения. Как следствие, у нас постоянно не хватает людей. Так точно, кивнул начальник штаба. Самыми успешными операциями стали наступление частей генерала Ноги у Битзыво и во Фангоу. Предприняв атаку и выявив расположение позиций русских, он запросил поддержку Тога. И тот ее оказал. Плотный обстрел из орудий большого калибра вынудил русских отойти. По этой причине я и настаиваю на подводе к Ляу Яну частей осадной артиллерии. «Успеется», — отмахнулся Уяма. «И что, Ноги успешно наступают?» «С переменным успехом». У них оказались проложены две хорды путей вдоль западного и восточного берега Леодунского полуострова. Маневрируя по ним своим железнодорожными орудиями, они сумели потопить три канонерские лодки и изрядно повредить еще пять. Кроме того, они совершают артиллерийские налеты на маршевые колонны ноги. «Железнодорожные орудия», — произнес и покачал головой у яма, — «удалось выяснить, какие?» «Разные образцы, сведения поступают очень противоречивые». На текущий момент мы смогли достоверно подтвердить наличие у них двух составов, вооруженных батареей 4 гаубиц. Они-то оказались самыми неприятными для маршевых ноги, обеспечивая внезапный, кратковременный, но очень массированный обстрел. Известно о наличии двух или трех составов с 6-дюймовыми гаубицами и как минимум одного состава с пятидюймовыми морскими пушками. Последний оказался повинен в уничтожении и повреждении наших канонерских лодок. Полуостров же простреливается. Почему адмирал Тога не может решить этот вопрос? Он ремонтирует поврежденные корабли в Сосебо. «Все еще ремонтируют?» – удивился Яма. «Что ж там с такого случилось?» «Там все не так просто и бравурно, как писали в газетах». «Мы всей страной отбирали на флот лучше, строили им безумно дорогие боевые корабли на верфях владычиц морей. Такие корабли, которые на Королевском флоте были бы жемчужными, и все оказалось не так просто и бравурно. Вы серьезно?» Тактическая подготовка русских моряков оказалась на высоте. Видимо, мы вслед за англичанами недооценили тех изменений, которые проходили последние 10 лет. Как я смог выяснить, там совершенно непонятно, кто на кого ловушку ставил. А как все красиво звучало, как радостно, — покачал головой О'Яма. Англичане рассказывали о том, что русские построили совершенно убогие корабли и развалили подготовку боевых офицеров. Как и немцы, уверенные в ничтожности русской армии, — грустно улыбнулся начальник штаба. Где новая линия обороны русских на Леодунь? Это удалось выяснить? Пока нет, но мы полагаем у Зинжоу. По моим сведениям, люди адмирала потихоньку готовятся и тралят подступы с моря. Минный крейсер русских там все подходы минами завалил, не подойти. Минный крейсер, покачал головой у Яма. Его ведь построили до войны по специальному проекту? Совершенно верно. А еще тральщики тоже по специальному проекту. Очень, надо сказать, толковый. У порта Артура идут непрерывная минная война и столкновение легких сил. Подход наших эсминцев для постановки минных заграждений русские по неведомой причине всегда выявляют заранее. На подходе. И недурно парируют. Эти их осветительные снаряды очень полезным делом оказались. Приходится ставить мины с парусных лодок, почему-то они их не замечают в темноте и в тумане, а винтовые корабли замечают. Словно слышат шум винтов и механизмов. Но эти постановки каждое утро парируют их тральщики, быстро и легко убирая эти немногочисленные мины. Хм, может быть и слышат. Почему нет? Артиллерию же нашу они вычисляют как-то. Мы 49 тяжелых орудий потеряли, пока не поняли, что нужно менять позиции после нескольких выстрелов. «Да», — мрачно кивнул начальник штаба, — «мы пока не понимаем, как русских так быстро вычисляют». «Поэтому я не хочу сюда к Ляояну подводить осадные парки, мы их попросту потеряем. Лучше уж там, в Ляудуне пускай постараются». «А вы думаете, там будет легче?» — грустно усмехнулся начальник штаба. «Потери неизбежны, но чтобы сосредоточить все свои силы против русских здесь, нам нужно взять порт Артур. Вы же и сами это понимаете. Это не только стратегический, но и политический момент». «Да, да, конечно», — закивал его визави. «Взятие порта Артура — очень важный фактор, после которого наш флот потеряет всякое значение. И вся тяжесть войны окончательно ляжет на наши плечи. Пока русские играют в небольшую войну с туземцами на дальних границах. А что будет, когда они начнут мобилизацию и в и начнут пребывать дивизии за дивизией? Не такие хорошие, как имперская гвардия, но все равно не хуже наших. Не раздавят ли они нас?» «Мне тут шепнули на ушко», — криво усмехнувшись, заявил маршал, что Николай II не решится на такой поступок. И у него будут очень веские поводы.